Глава десятая. В погоне за сенсацией. Тихоня, ловелас, влюблённая в него серая мышка и хомоватый старик. «Мика, ты всё ещё уверена, что хочешь там работать?» Еле сдерживая смех, спросила меня вертящаяся у зеркала Алекса, вокруг которой кружила королевская модистка миссис Джея. Две её помощницы, утыкав булавками меня и гору, Снимали мерки и делали записи в блокнот, пока мы с сестрой и подругой обсуждали мой первый рабочий день. «Уверена, конечно. У меня столько надежд связано с этой должностью». «И они совсем не такие, как ты описываешь», — покачала я головой. «Мистер Догер не хам, если только совсем чуть-чуть. Но он передо мной извинился, и инцидент был исчерпан. Его действительно целый день осаждали какие-то непонятные люди». а мне, как новенькой, приходилось иметь с ними дело. У одной женщины пропал говорящий хомяк, любящий за завтраком почитывать нашу газету. И она решила, что если поместить в нее его написанный ею портрет, тот обязательно откликнется. Еще одна требовала опубликовать статью о нерадивой горничной, чтобы девушке навсегда была заказана дорога в респектабельные дома. Было мужчина, которому не нравится, что его сосед способный к обороту дракон, после полётов ходит по собственному саду, в чем мать родила, а жена этого мужчины часто караулит соседа у окна. Чего он хотел от газеты, понятия не имею, но его рассказ знатно нас всех повеселил. Крейн хоть и ловелась, но отзывчивый и неглупый парень. Он помогал мне войти в курс дела и объяснял, как у них все работает. Темман, тот тихий блондин, о котором я рассказывала, один из лучших сотрудников дневного Ориентала. Он всегда в теме последних новостей, и благодаря его статьям газета хорошо продается. Два дня назад мистер Догер сделал его своей правой рукой. А Семила? Если честно, я с ней так и не пообщалась толком. Не знаю, с чего ты взяла, что она влюблена в Крейна. Они грызутся по любому поводу. От ненависти до любви, сестренка? «Всего один крохотный шажочек», — подмигнула мне в зеркало Алекса. «Любовные книжки, которые ты таскаешь из маминой библиотеки и прячешь под подушкой, до добра тебя не доведут», — парировала я, показав ей язык. «Мика, ты уже знаешь, чем будешь заниматься?» — прервала наш обмен шутками Гора. «Мистер Догер дал мне полный карт-бланш в выборе основной темы». Крейн, к примеру, ведет спортивную колонку, где публикует статьи про грифоний бега, охоту, драконьи бои. Тэмон пишет о художественном искусстве, путешествиях. Семила отдает предпочтение литературе и моде. Но все они, помимо основных направлений, постоянно находятся в погоне за сенсацией, конкурируя между собой. Вот и мне придется как-то в эту гонку вклиниться. «А напиши про наш завтрашний прием, предложила Алекса. «Взгляд, так сказать, изнутри. Чем тебе не сенсация?» «Это скучно», — замялась я. «Вся это знать, вежливые разговоры, танцы. И я не хочу прослыть главной по сплетням. Мне нужно что-то другое, что-то значимое, несущее добро, справедливость». «Сдаётся мне, ты что-то задумала». улыбнулась моей горячности гора. «Мистер Догер пока этого не знает, но я хочу не просто писать статьи о том, что произошло. Я хочу распутывать загадочные дела и освещать их в нашей газете. Первое в истории Виверна — газетное расследование. Разве не звучит?» Несколько пар глаз, включая те, что принадлежали модистке и ее помощницам, уставились на меня в немом удивлении. Закончив с примеркой мы втроем спустились к ужину, где кроме нас присутствовали только малыш Кроу со своей няней. Отец с дедушкой илианом еще не вернулись из казарм. Маму срочно вызвали в мертвецкую, а бабушка лето задерживалась в лечебнице. А я ракси, я старалась не думать. Чем дальше он от меня, тем спокойнее на душе. И если уж решит посетить замок, пусть и дальше держится на расстоянии. Этой ночью, как и вчера, я видела во сне затаившегося в темноте незнакомца, чей пристальный взгляд и светящиеся в ночи глаза, непонятного цвета, но с узкими драконьими зрачками, заставляли меня нервничать и ворочаться в постели. А когда показалось, что он непозволительно близко и вот-вот накинется на меня, я проснулась и, хватая ртом воздух, приняла сидячее положение. Спрятавшись под простынёй так, что торчали только глаза с макушкой, я огляделась. «Никого, только ветер колышет открытые ставни». Укутавшись в простыню, я поднялась с кровати и, медленно ступая по холодному полу, приблизилась к окну, что выходило на освещенный светом фонарей сосновый парк. Снаружи не было ни души. Слышался только шелест веток и заливистые, успокаивающие трели птиц. Закрыв ставни, я вернулась в постель и, обозвав себя шепотом трусихой, провалилась в сон. На следующее утро Лиан снова предложил мне воспользоваться его экипажем. Но прежде чем я успела занять в нем место, увидела на улице торгующего бульварными газетами мальчишку лет десяти и под недовольное бурчание своего дядюшки бросилась к нему. «Не понимаю, зачем ты купила эту газету, если едешь в издательство?» — поинтересовался Лиан, стоило мне устроиться напротив и раскрыть номер вивернского вестника. «Какой же ты непонятливый, Лиан! Это наши прямые конкуренты. Я должна держать нос по ветру». «Так, что тут у нас?» Я принялась листать страницы, быстро пробегаясь по ним глазами. «Выставка картин в музее мадам Люрен». Презентация изобретенного дядюшкой Кьяри зелья от выпадения волос. «Убийство баронессы Дюмаль». «Создатель!» Прикрыв ладонью рот, я подняла полный ужаса взгляд на Лиана. Он кивнул. Два дня назад. «Такая молодая и красивая женщина!» Прикусив нижнюю губу, я тяжело вздохнула. я помню как она угощала меня малиновым зефиром на одном из приемов ее её... ее действительно убили невозможно поверить все было обставлено как несчастный случай я сам повелся и если бы не яр вчера мама с джо исследовали тело почувствовали использование магии слабое но для них ощутимое джо попыталась допросить дух, но ее светлость ничего не видела. Вспышка и боль. Вот и все. Похоже, газетчики уже успели раздобыть информацию. В голове тут же всплыл подслушанный мною разговор между Лианом и Ераксом, где они обсуждали барона Дюмаль. Слежка, мужской клуб. Неужели они считают мужа покойной, виновным в произошедшем? А при чем здесь Еракс? Дурацкое любопытство. Ну что мне стоило придержать его в узде? «Ах да, ты же не в курсе», — улыбнулся Лиан. «Мой брат уже год как работает частным сыщиком и за это время успел заработать неплохую репутацию. Барон Дюмаль нанял его расследовать смерть жены». «Отмахнуться от должности генерала драконей армии, чтобы стать частным сыщиком? Кажется, я совсем не знаю мужчину, за которого когда-то собиралась замуж. Благо сейчас меня это не касается». «Хм, то есть барон нанял сыщика, который подозревает самого барона?» «С чего ты взяла?» — нахмурился Лиан. «Слышала ваш разговор вчера утром в обеденном зале и тут же быстро добавила. Я не хотела подслушивать, это вышло случайно». Судя по взгляду, он мне не поверил, но говорить ничего не стал. «У вас есть другие подозреваемые? Может, какие-то зацепки? Могу я увидеть тело?» Я так переволновалась, что газета выпала из рук, и ее листы рассыпались по полу экипажа. «Мика, остановись!» — взгляд Лиана метал молнии. «Расследование находится под моим личным контролем, и его результатами я делиться не собираюсь, тем более с тобой. Не женское это дело, и держись от него как можно дальше, иначе мне придется поговорить с Вермаксом». Шумно выдохнув, я отвернулась к окну. скрестила руки на груди и весь оставшийся путь не произнесла ни слова, твердо решив, что сделаю все возможное, но докопаюсь до правды. Это дело может стать моим первым газетным расследованием для дневного ориентала, прочитав которое члены моей семьи поймут, что мне не обязательно пользоваться природным даром, чтобы что-то из себя представлять. Стоило экипажу остановиться напротив издательства — Я послала другу воздушный поцелуй и уже в приподнятом амбициозными планами настроении направилась к парадному входу. Первым мое внимание привлек зонтик-парасоль из белой шелковой тофты. Девушка, что прижимала его к плечу и часто оглядываясь переходила дорогу, показалась мне смутно знакомой. И только строгий пучок на голове помог мне узнать в ней сотрудницу издательства «Семилу». Решив, что она тоже спешит на работу, я уже думала окликнуть ее по имени. Но она, оглядевшись по сторонам, словно заправский шпион, сиганула за угол. Хоть сто раз повторяя себе, что это не мое дело, но неуемное любопытство не остановить. Посчитав, что опоздание в пять минут ничего не решит, я поправила шляпку, подхватила юбки и бросилась вслед за ней.